Глава восьмая. В конце лета Арнес Арнеус дал знать, чтобы его ждали в Скаульхольте ко времени пригона овец с летних пастбищ. зимон собирался провести в доме епископа. Епископ немедля приказал позвать плотников и привести в порядок лучшие покои, зеленый зал и две небольшие комнаты позади него, куда обычно помещали знатных гостей. Чинили, красили, лакировали панели, проверяли замки и дверные петли, перекладывали кафельные печи. В задней комнате поставили кровать с пуховой периной и горой подушек. Постель завесили красивым пологом. Передняя комната была обставлена как гостиная. Там стояли большой шкаф, бюро, табуреты, два мягких кресла с резными спинками и ларь для платья. Начищались до блеска все металлические предметы, оловянные кувшины, медная посуда и столовое серебро. Весь дом сверху донизу был вымыт, даже наружные двери. В парадной комнате жгли для аромата ветки можжевельника. В конце сентября один из слуг королевского посла достал с запада на вьючных лошадях его поклажу. Сам Арнеус... Прибыл несколькими днями позже, в сопровождении тридцати лошадей, песцов, конюхов и провожатых. Он привез с собой множество книг и рукописей, заполнившихся комнаты. Хотя королевский посол был спокойный и скромный человек, он едва только привел в порядок свою библиотеку, как вокруг него закипела жизнь. Он рассылал во все стороны гонцов с письмами и вызывал к себе людей из разных мест, Являлись к нему и без приглашения, нередко издалека. Всем не терпелось разузнать о целях его приезда. Было известно, что король поручил ему тщательно изучить положение в стране и представить затем прожект, как облегчить бедственную участь народа. Из привезенных им грамот, особенно из тех, которые были оглашены на Альтинге, явство, что ему дано неограниченное право знакомиться с документами и изучать все, что он пожелает. Кроме того, он был облечен властью пересматривать все дела, вызвавшие сомнения в королевской канцелярии в Копенгагене. Он мог требовать пересмотра дел, по которым, на его взгляд, было вынесено неправильное решение, и привлекать к ответу даже чиновных лиц. Однако, Хотя он охотно беседовал с людьми по разным вопросам и подробно расспрашивал их, он не был склонен распространяться о своих намерениях. Он очень скупо говорил о своих полномочиях, зато держался весьма приветливо и просто. Как старый знакомый, расспрашивал людей обо всем, словно большую часть жизни своей прожил бок о бок с ними. Он был также хорошо осведомлен о жизни воров и шлюх, как и о делах судей Альтинга, ученых-мужей и им подобных, но он ни разу не дал понять, что знает и видел больше других. Чувствуя, что охотнее всего, он беседует о старых книгах и памятниках древности. Люди, видевшие в нем строгого судью, который приехал взыскать с них затяжкие прегрешения, поражались, когда оказывалось, что весь разговор сводится к древним кожаным свиткам и ветхим фолиантам, В этот осенний день в Скаульхольте было тихо, и никто не знал, что случилось нечто необычайное. Начало подмораживать, и поэтому здесь уже не пахло так гнилью и нечистотами, что всегда отличало это место. Снайфридур приехала на рассвете, когда сон у людей особенно крепок, так как места эти были ей хорошо знакомы, ей не пришлось никого беспокоить, и она подъехала прямо к окну, за которым, как она знала, помещалась в спальне ее сестры. Она постучала в окно рукояткой хлыста. Супруга епископа проснулась, выглянула и увидела гостю. Когда она сошла вниз, провожатые уже уехали, и Снайфридур стояла одна со своими вещами. Потом они тихо беседовали наверху, в комнате супруги епископа. Пока не зашла луна, и прислуга внизу, не начала хлопать дверьми и разводить огонь. часов в девять утра, когда супруга епископа сошла вниз, снай Фридор только заснула. Она проспала весь день, и никто в доме не знал, что прибыла еще одна гостья. Но когда супруга епископа послала сказать канонику, чтобы вечернюю трапезу он вкусил не со своими учениками, а за столом епископа, ученый пастор кое о чем догадался... Он надел свой поношенный воскресный талар с заплатами на рукавах, вытащил из-под кровати пару запыленных покоробившихся сапог и натянул их. Когда в назначенный час он явился в зал, он не застал никого, кроме юной Гудрун, старшей дочери епископской щиты. Она беспрерывно бегала взад и вперед, а, завидев каноника, стала подтягивать носом, словно учуя скверный запах. На покрытом скатертью столе были расставлены блестящие тарелки и кружки, и стояло два тройных канделябра с зажженными свечами. Вскоре явился писец Асессора, бакалавр Копенгагенского университета, приписанный к Хоулару. Он увидел каноника, но не поздоровался с ним и начал расхаживать по залу, щелкая пальцами по панелям и бормоча себе под нос латинские вирши. Каноник умышленно не поднял глаз, но откашлялся и тихо воскликнул. «О темпора! О морес! О времена! О нравы!» Затем выпал сам достопочтенный епископ. Это был дородный краснощекий человек с крестом на груди, приветливый и сияющий. Он словно жаждал с поистине евангельской добротой, раскрыть свои объятия каждому верующему и разгладить все морщины на его щеле, ибо разве не ради нашего счастья страдал Христос? Он был другом всех, кто обращал молитвы свои к Господу, ибо епископ родил о каждой душе и толковал хорошую сторону слова каждого, памятуя, что благодать Святого Духа может осенить любого. Но когда надо было принять решение... Его серые глаза смотрели холодно, а от улыбки оставались лишь складки, подобно следам, оставляемым приливом на песке. И тут епископ изрекал слова, которых от него меньше всего ждали. Арнеус почти бесшумно вышел из своих апартаментов и поздоровался с присутствующими. Он был бледен, а вертикальная складка на его подбородке – обозначалось еще отчетливее, нежели шестнадцать лет назад. Веки стали как будто еще тяжелее, но парик был по-прежнему тщательно за и платье отличалось столь же изящным покроем. Казалось, что, рассматривая какой-нибудь предмет, он видит не только все вокруг, но даже и сквозь него. Очевидно, он не подозревал, что здесь случилось что-то необычайное. Он тотчас сел за стол, И хозяин дома последовал его примеру, как бы полностью соглашаясь с ним, и пригласил каноника занять место напротив асессора. В эту минуту в зал вошла супруга епископа со своей сестрой Снайфредур. Арнелл сидел как раз напротив двери и видел, как они вошли. Когда он понял, кто перед ним, он тут же поднялся и пошел навстречу Снайфредур. Она осталась такой же стройной, хотя грациозные порывистые как у жеребенка движения, отличавшие ее в юности, уступили место сдержанности зрелой женщины. Волосы у нее были по-прежнему пышные, вьющиеся, хотя и стали немного темнее, так же, как брови. Но ему показалось, что изгиб их стал круче, некогда приоткрытые губы теперь были плотно сжаты, а в сияющей глаз... Притаилась грусть. На ней было светло-желтое платье, отделанное цветной вышивкой, в которой переплетались красные и синие тона. Он протянул ей обе руки и сказал мягким грудным голосом, как шестнадцать лет назад, «Йомфро, сная Фридор». Она подала ему руку, вежливо поклонилась, не выказывая радости, и взглянула на него своими гордыми синими глазами. И он поспешил добавить, «Я знаю, мой друг, вы простите мне эту шутку, но вы были так молоды, когда мы расстались, и мне кажется, будто это было вчера». «Сестра приехала к нам погостить», — сказала, улыбаясь супруга епископа. «Она думает пробыть у нас несколько дней». Снайфридур всем подавала руку, и мужчины поднимались один за другим, чтобы поздороваться с ней. Ее взятие епископ умнил и поцеловал ее». «Такой гости нужно устроить торжественную встречу», — заметил Арнеус, когда епископ целовал ее. «Мы должны выпить за ее здоровье, с позволения фруйорун». Та ответила, что не осмеливается предложить гостям, тем более асессору, и его старым и новым друзьям, свое скверное вино, зная, что в доме имеется его знаменитый кларет. Тогда асессор велел песцу послать слугу за кувшином кларета». Не помогло и то, что Снайфриду отказывалась от такой чести, говоря, что знатным людям не подобает пить за бедных крестьянок. Ассессор просил ее не беспокоиться. «Здесь не станут», — сказал он, — «пить за здоровье бедных хуторянок». С этими словами он поднял свой бокал и выпил за ее здоровье. Его примеру последовали все сотрапезники, за исключением каноника который налил себе лишь немного снятого кислого молока. Он сказал, что никогда не пьет вина, тем более вечером, однако желает добра всем, кто от чистого сердца а осушит свой кубок во славу Бога. Подняв глаза, гостя сказала, что пьет за здоровье всех присутствующих, и пригубила вино. При этом она вежливо улыбнулась, но в этой улыбке таилась столь свойственная ей бессознательная насмешка. Зубы у нее чуть выдавались вперед, но все еще были ослепительно белые и такие же ровные, как раньше. После того, как выпили за ее здоровье, говорить больше было не о чем, и епископ закрыл глаза, сложил руки и прочел застольную молитву. Остальные молча склонили голову, а дочь епископа чихнула. Затем все сказали «Аминь», и хозяйка положила всем из блестящей миски, густой каши с изюмом в маленькие разрисованные цветами чашки. И хотя для каждого у нее нашлась ласковая материнская улыбка, зрачки ее глаз были расширены, а на лице выступили красные пятна. Взгляд асессора упал на каноника, который с унылым аскетическим видом сидел над своим кислым молоком. Вашему преподобию не повредило бы, если бы вы немного согрели себе кровь. — заметил он шутливо. — Особенно вечером. Это очень полезно. — Благодарю, господин эмиссара, — ответил каноник. — Хотя я и не пью вина, у меня хватает пороков, с которыми мне приходится вести борьбу. Учитель сказал, — Однако грешите сколько можете, — заметил Сулэб Карнаус. — Другие наставления Лютера ближе моему сердцу, нежели это, — сказал каноник, — не поднимая глаз, словно перед ним лежала книга, по которой он читал. «Я не пью сегодня ваше вино, эмиссар, не потому что боюсь согрешить». «Слабый мочевой пузырь тоже может послужить причиной большой святости», — вставил бакалавр. Все, однако, сделали вид, будто не слышали этого замечания. Только маленькая Гудрун быстро зажала себе нос, а епископ важно заметил. «Нашему другу не повредит» если он в этом деле последует совету эмиссара, ибо ему не приходится бояться греха, как большинству из нас. Порой, когда я думаю о его суровой жизни и долгих ночных бдениях, мне кажется, анабаптисты правы. По их мнению, некоторые люди достигают в этой жизни такого состояния совершенства, что их уже нельзя ввести в искушение». — Позвольте спросить, — сказал бакалавр, — разве церковь не учит, что дьявол никогда не искушает тех, кого считает своей верной добычей? — Нет, молодой человек, — ответил смеясь епископ, — это кальвинистская ересь. Это вызвало общее оживление за столом и особенно рассмешило эмиссара, который сказал своему писцу, — ты получил по заслугам. Последуй моему совету, юноша» и не открывая больше рта за этой трапезой. Разумеется, пастор Сигурдур даже не улыбнулся, а продолжал с невозмутимой серьезностью есть кашу. Когда же другие вдоволь посмеялись, он снова возвысил голос. и конечно, не обладаю добродетелями анабаптистов, о которых упомянул мой друг епископ, и не могу похвалиться святостью своих слов и деяний, которую в наш просвещенный век объясняет всецело состоянием мочевого пузыря надеюсь также что по своей природе я не ищаде ада как намекал здесь за столом сей светский молодой человек поверенный королевского посла с другой стороны я не могу отрицать что мне часто доводится думать о бедняках особенно когда я нахожусь в высоком обществе и тогда изысканное блюда уже не прельщает меня, да и вино тоже. — Вы молвили истинную правду, — сказала супруга-епископа. — Из-за сих пасынков господних наш достойный пастор Сигурдур часто ест всего один раз в сутки. Когда же я огорчаюсь, что, должно быть, мой гороховый суп недостаточно хорош? Он отвечает, что суп даже слишком вкусен. А по пятницам... «Потихоньку кладет мясо обратно в миску», — поспешил добавить дочь епископа. «Гудрун», — сказала супруга епископа, — «выйди сейчас же из-за стола, — «простите нам, асессор, невоспитанность наших детей, но мы здесь, в Исландии, ничего не можем с ними поделать». «Пусть Гудрун останется, мадам», — сказал каноник, вновь уставившись в пустоту. «Она говорит правду». Иногда я кладу мясо обратно в миску, но то, что это бывает по пятницам, как заведено у папистов, она могла слышать только от моих юнцов. «Вовсе нет», — воскликнула девочка, покраснев до корней волос, — «ибо юную дочь епископа меньше всего можно было заподозрить в том, что она водится с какими-то семинаристами». «Я хотел бы задать вашему преподобию вопрос», — сказал Арнеус, обернувшись к канонику. Ибо в вас, несомненно, сияет тот внутренний свет, который один только делает сладостной всякую ученость. Угодно ли бедняки Богу, и должны ли мы стараться походить на них? Или бедность — это бич Божий, неиспосланный народу в наказание за его прегрешение и леность его веры? Быть может, следует держаться старого правила, что бедность вправе восхвалять только бедняки? Господин Эмиссар заблуждается, — ответил каноник, — полагая, что я хотел превзойти ученостью своих всех мудрецов и, таким образом, распространить больше, чем нужно, свои несовершенные знания. Напротив, каждому христианину надлежит знать то, что можно слышать во всех проповедях и читать во всех христианских книгах. Бедность рождает душевную простоту, которая более угодно Богу, и ближе к несовершенным знаниям, нежели светская роскошь и мирская мудрость. Спаситель причислен нищих духом к сонму блаженных. Он сказал, «Нищих всегда имейте с собою». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 8. «Если Господу угодно, чтобы на свете были бедняки, дабы христиане имели их под боком, и дабы бедность их служила назиданием, то, быть может, облегчать их нужду, значит, поступать вопреки Божьей воле. И если наступит такой день, когда у бедняков всего станет вдоволь, и пищи и платья, с кого тогда будут христиане брать пример? Где научатся они тогда той душевной простоте, которая угодно Богу? Подобно тому, как Господь создал бедных, с тем, чтобы богатые могли учиться у них смирению, — сказал каноник. Точно так же он взял под свое особое покровительство высшие сословия и приказал богатым творить милостыню и молиться о спасении своих душ. «У нас, в Скаульхольте, давно пора возродить искусство застольных диспутов», — перервал собеседников епископ. «Особенно в наше время необходимо давать правильное толкование притчам, изложенным в священных книгах. Не будем, однако, слишком засиживаться за кашей, светлейшие и знатнейшие мои. А то как бы у нас не пропал аппетит, когда мы перейдем к жаркому. Епископ оглянулся, желая убедиться, что все смеются, но кроме эмиссара никто не засмеялся. — У нас, бурший, — сказал он и улыбнулся, обернувшись к сестрам, — Он явно предпочитал это шутливое определение. «У нас, Буршей, имеется одна слабость. Когда рядом с нами прекрасные дамы, то вместо того, чтобы слушать их милые речи, мы стараемся казаться умнее, чем на самом деле, если только это возможно». «Не знаю, насколько милы наши речи», ответила супруга епископа, «но раз уж заговорили о бедных, мне пришло на память одно событие, связанная со Скаульхольтом. Одна из моих предшественниц приказала разрушить каменный мост, перекинутый самой природой, через Бруарау, и тем самым отрезала бедным путь Скаульхольт. Это ужасное событие порой волновало меня так, словно я сама была причастна к этому. Я часто думала, что надо бы восстановить мост, тогда бы нищим не приходилось умирать на другом берегу. Несомненно... «Разрушить мост христианской любви, который по воле Бога был воздвигнут между бедными и богатыми, значит совершить страшный грех. И все же, когда размышляю над этим, мне кажется, что у моей предшественницы было одно оправдание. Вряд ли то послужило бы к чести Исландии, если бы епископа изгнали из Скаульхольта, и шайка-бродяг захватила бы его резиденцию». Красные пятна на лице супруги епископа слили сплошной румянец, и хотя она приветливо улыбалась своим гостям, по глазам ее можно было легко угадать, что она держала свою речь не из одной любви к философии. Ее сестра положила свой нож и посмотрела на нее отсутствующим взглядом. — А что думает Снайфредур? — спросил эмиссар. Она вздрогнула, когда он произнес ее имя, и поспешила ответить. Прошу прощения, я целый день спала и все еще не совсем проснулась. Я вижу сон. Епископ, однако, обратился к своей жене. «Скажи мне, любимая, кто же не нищ перед лицом спасителя?» Как часто завидовал я босоногому бродяге, беззаботно спавшему на краю дороги, и мне хотелось навсегда смешаться с толпой нищих, которые расположились неподалеку от водопада глядели на птиц, молились Богу и никому не должны были давать отчета. тяжко бремя, которое Господь возложил на нас, правители этого бедного народа, в вопросах светских не менее чем в духовных, хоть мы и не видим от него благодарности. Арноу спросил, но как же должен наш король отнестись к залитым слезами челобитным, которые почти непрерывно поступает из этой страны, если бродяги и нищие еще счастливее, чем их властители. «Все живое ропщит и стонет, дорогой господин Эмиссар», ответил епископ, «такова жизнь». «Каждый плачется своему Богу, и все плачутся про себя, хотя мы знаем, что причина всего хорошего и плохого, что выпадает нам на долю, таится в нас самих», сказал каноник. Не людское это дело, облегчать нужду народа, который Господь захотел покарать в своем праведном гневе. Народ этот просит о таких вещах, которых ему не в силах добыть никакое людское заступничество, пока не исполнится мера наказания за его прегрешение. Неумолимое вот что правит его жизнью. — Вы правы, пастор Сигурдур, — заметил эмиссар. Люди не должны воображать, что они в силах отвратить божественное правосудие, хотя они часто пытаются это сделать. Но я никак не могу согласиться, и вы, несомненно, такого же мнения, что подобное толкование снимает с нас долг вершить людское правосудие. В согласии со всеми христианскими учениями, сотворив мир, Господь даровал также человеку разум, чтобы он мог отличать добро от зла». Честные люди обратили внимание нашего короля на то, что не Саваоф продает исландцам гнилые продукты, от которых они умирают, но не он слишком мягко судит злоупотребление богатых и слишком сурово проступки бедных. Одному отрубают руки, другому велит вырвать язык, третьего вешает, а четвертого приказывает жечь. И все лишь потому, что бедняки беспомощны, и за них некому заступиться» и коль скоро существует людское правосудие, то не будет, вопреки воле Божией, если король прикажет выбросить испорченную муку и пересмотреть слишком мягкие и слишком суровые приговоры. Напротив, это значит действовать в согласии с разумом, дарованным нам, нашим Творцом, для того, чтобы мы отличали добро от зла и, по собственному усмотрению, строили нашу жизнь на честных началах. «Дорогой мой эмиссар, вы заслуживаете всемирной благодарности за ваши серьезные упреки по адресу купцов. Правда, многие из них – мои хорошие друзья, а некоторые даже пользуются моим искренним расположением», – сказал епископ. «К сожалению, они грешные люди, впрочем, как и все мы – жители этой страны. И дай Бог, чтобы, благодаря вашему вмешательству, мы получили в будущем году лучшую муку и штраф наличными деньгами за плохую муку. Вскоре после этого трапеза закончилась, и епископ приступил к благодарственной молитве, в которой он сказал, «Возвысим души, вдохновившись речами нашего высокоученого, дорогого сотрапезника, моего друга-каноника, который молит о том, чтобы свершилось правосудие Божие, а также моего друга, чрезвычайного мессара, его всемилостившего величество, который просит о людском правосудии для датчан и сланцев, ученых и неучей, знатных и простолюдинов, и чтобы благородные люди, поддерживающие в трудную годину честь и славу нашей бедной страны, высоко несли свою голову, равно как их добродетельные жены, нерушимо до своего смертного часа, Эти слова встала в молитву своим елейным голосом супруга епископа. Она склонила голову, закрыла глаза и молитвенно сложила руки. «И, как просит моя горячо любимая супруга, — подхватил епископ, — пусть Господь не оставит своей милостью благородных и знатных людей, поддерживающих честь нашей бедной страны. В заключение прочтем хором нехитрый вирши, нашего блаженного пастора Оулавюра и Сандера, которым учили нас наши матери, когда мы еще сидели у них на коленях. Пастор Оулавюра и Сандера, годы жизни 1560-1627, писал религиозные стихи и псалмы, автор первой в исландской поэзии застольной песни». Иисус Христос, Господь благой, в юду ли нас храни земной, утешь в печали и слезах, развей сомнения и страх. Сейчас и впредь, и здесь, и там, щитом надежным будь ты нам, когда ж пробьет наш смертный час, небесный рай раскрой для нас».